Глава 18. Тайные порывы или старый демонстрирует нам горячий след и еще более горячий характер. Как только задняя дверь борделя захлопнулась, Густав набросился на меня. «Ах ты безрассудный идиот!» — гаркнул он. «Слушай, мне жаль, что Зеленщик нас сдал!» — попробовал оправдаться я. «Клянусь, последний раз беру с собой на дело качан». «Мы все забыли про эту капусту, Густав», — заметила Диана. Старый переводил взгляд с нее на меня и обратно, как змея, которая не может решить, кому первому впиться в ногу. «К тому же зеленщик помог нам», — продолжала мисс Корвус. «Теперь мы знаем, что Вун вернулся к чаню, а значит, как и мы, не собирается уступать Махане». Когда она договорила, огонь в глазах у Густава поугас, остались лишь тлеющие угли. Он вздохнул. «Ну да, ну да, понял. Должно быть, Вун тоже поговорил с тем разносчиком овощей, иначе откуда ему знать, кто из нас тот растяпа, который притащил капусту в дом?» Он с неудовольствием глянул на меня. «Хотя он ведь тебя видел, так что мог и сам догадаться. В свою защиту имею сказать следующее. Я подался поближе к братцу, высунул язык и с силой дунул прямо густову в физиономию. «Может, уже забудем про эту капусту, а?» — скривилась Диана. «Что делать дальше? Вот в чем вопрос». «Не вопрос», — ответил старый, раздраженно вытирая брызги слюны со щек. «Нам нужен фетчой. чой «Чего-чего?» — спросил я. Диана, с другой стороны, лишь усмехнулась, что, наверное, свидетельствовала о разнице в наших дедуктивных способностях и наблюдательности. «Размышления на эту тему могли бы уязвить мою гордость, поэтому размышлять я не стал». «Что еще за Фетчой? — снова спросил я. «Думаю, именно это имя Акам и шепнула на ухо вашему брату, когда поцеловала его. Сказала мне Диана». Густав кивнул. найди Фетчоя. Вот что она мне сказала. Усмешка Дианы увяла, сменившись задумчивостью. «Но мы ничего о нем не знаем» кроме того, что он как-то связан с черной голубкой. Не только. Он не совсем незнакомец. В чайно-тауне знают, кто он такой и как связан Хок гап и докамчаним. Старый посмотрел на меня. «Помнишь, торговец с капустой сказал тебе фэтчой? «А, ну да». Я сокрушенно покачал головой. «Просто я подумал, что это ругательство». «Конечно, тебе не привыкать», — съязвил Густав. Я снова выпятил губы, но Диана заговорила, не дав мне еще раз забрызгать брата слюной. Откуда начнем? От дома Чаня, ответил старый. Если Фэт Чо и Хогга были там, вместе или порозень, их видели. Нужно поговорить с соседями. Так идем же. Я зашагал в сторону улицы, пока на нас снова не набросились. Диана пошла за мной, но Густав слегка задержался в проулке оглянувшись посмотреть в чем дело я обнаружил что братец просто стоит и смотрит на веселый дом мадам фонг как мне показалось я понял о чем он думал об отважной девушке стольким рискнувшей ради подруги и теперь скорее всего расплачивающейся за это когда старый наконец сдвинулся с места в глазах у него снова полыхал огонь разве что дым из ушей не валил Братец ринулся вперед широким шагом, размахивая руками, и вылетел из проулка на улицу, как паровоз на всех парах. Нам с Дианой пришлось поспешить, чтобы не отстать. Однако на Дюпон-стрит старый был вынужден сбавить обороты. Дощатые тротуары запрудила плотная толпа китайцев, в которые мы сразу завязли. Кажется, у них тут развито чувство локтя. Проворчал Густов, проталкиваясь сквозь местных. Да уж, отлично умеют работать локтями, отозвался я, потому что ребра уже болели от тычков, более воинственных, чем мы пешеходов. В это время мы проходили мимо рыбного рынка, и на уличном прилавке нас встретило неожиданное зрелище здоровенная грязно-коричневая рыбина на льду, еще живая. Правда, она не дергалась и не подпрыгивала, а лежала смирно, судорожно двигая жабрами и недоуменно вытаращив круглые глаза. Как я тебя понимаю, старина! Посочувствовал я рыбе, когда мы протискивались мимо. Отто, Густав, смотрите! Вмешалась Диана. Впереди! Я проследил за ее взглядом. На нас надвигалась темная туча, кучка молодых китайцев одетых по моде тонгов. Толпа на тротуаре разделялась, обтекая бойцов. Никто не отваживался даже случайно коснуться черного рукава. «Отступаем?» — спросила Диана. Я оглянулся. Вокруг лавочек толклись покупатели, а тротуары у нас за спиной были забиты народом так плотно, что в сравнении с ними банка с сардин показалась бы просторной. Проще отступить сквозь кирпичную стену. Я посмотрел вперед. И увидел, что до подвязанных остается не больше тридцати ярдов. Слушайте, а вдруг они вовсе не по нашу душу? В конце концов мало ли в чайно-тауне тонгов. Может, эти парни и впрямь из банды хон тук, а может из хон бук, хон штук или хон барсук. Давайте попробуем смешаться с толпой и проскользнуть мимо. Не знаю насчет смешаться, но проскользнуть хотелось бы. Согласилась Диана. Старый молча пялился на солдат тонгов, словно на коричневую вонючую субстанцию, прилипшую к подошве сапога. А топорщики уже смотрели на него, а также на Диану и меня. Однако, хотя в их наглых взглядах сквозило презрительное любопытство, решимости я не увидел. Не было и радостного узнавания «Ага, вот они, те сумасшедшие белые, которых нам приказали порубить в мелкий фарш». Мы отошли в сторону вместе с толпой, а подвязанных, кажется, особенно позабавило, что белые леди пришлось сойти с тротуара в канаву, чтобы дать им пройти. Диана смотрела прямо перед собой, мимо их ухмыляющихся физиономий. А я изо всех сил старался не обращать внимания на тычки, проходящих мимо наглецов. Густав, однако, решил не стараться. Нашей троице пришлось выстроиться гуськом, и старый замыкал строй, поэтому я не видел, из-за чего начался переполох. Но не заметить свару не удалось бы при всем желании. Один из топорщиков налетел на своих товарищей как шар на кегли, и подвязанные разом повернулись к моему брату, вереща по-китайски. Хотя я не понимал ни единого слова, общий смысл был ясен. В Чайнотауне этих парней лучше не толкать, пусть на тебе и броня из белой кожи. — Ага, гав-гав-гав. Рявкнул в ответ старый: Вам, сукины, дети, только девчонок, рабынь, по ночам избивать. Слабо связываться со взрослыми при свете дня. В задних рядах подвязанных произошло шевеление. Кажется, некоторые решили показать моему брату, что он не прав, и потянулись под полы своих просторных блуз. И вряд ли они прятали там цветы и шоколадки. Тысячи извинений, джентльмены, миллион извинений. Я хлопнул руками по плечам Густова и грубо встряхнул его. В куче навоза и то больше обходительности, чем у моего братца. Да и выглядит он ничуть не лучше, как, впрочем, и я. Да-да, безобразный хамы и я не забыл сказать, что мы еще и болваны? Ага, два тупых ублюдка. Но опять же, чего ожидать от парочки фан а? Поначалу мое кривление было встречено изумленными взглядами. Но вскоре им на смену пришли улыбки и хмыканье, а при словах Фанквай раздался дружный смех. Как выяснилось, я знаю китайский лучше, чем думал. Простите нас, пожалуйста, я поклонился и надавил старому на плечи, чтобы нагнуть его пониже. Желаем всего самого лучшего, Фанквай. Потом я медленно попятился, продолжая кланяться. И подтянул братца за собой. Диана отступила вместе с нами пару раз на всякий случай присев в Книксоне. Счастливо, парни! Мы ведь знаем вам еще грабить, убивать и все такое, поэтому не смеем задерживать, прощебетал я. Прощайте, фанквай! Проклятущий фанквай. Подвязанные в последний раз наградили нас взрывом грубого хохота помахали руками и пошли своей дорогой, весело переговариваясь между собой. «Знаешь», — сказал я Густаву, наконец отпуская его, «будь у меня чувство собственного достоинства, я бы ужасно озлился, что ты заставил меня втоптать его в грязь». «Мог бы и не делать из себя клоуна», — буркнул Старый, возвращаясь на тротуар. «Конечно, Густав», — бросила Диана, направляясь за ним, «и тонговцы спокойно зарубили бы вас топорами». «О, нет, мисс, этого я бы не допустил», — заверил я. «Ведь тогда мы так и не узнали бы, зачем Густаву понадобилось так тупо злить китайцев». Я поравнялся со старым и зашагал с ним рядом. «Нет, ну кроме шуток, брат, что за дела? Подобное слинное упрямство по моей части, а не по твоей». Кто-то же должен был поставить этих наглых сукиных... Брат осекся на полусловие, мотнув головой и бросил виноватый взгляд на Диану. «Ох, черт! Да, ты прав. Я сглупил. Просто не соображаю ничего». «Вполне понятно», — согласилась мисс Корбус. «Вы же не истукан, у вас есть сердце. Друг убит, а его жена, возможно, в опасности. Естественно, вы на грани». Густав сморщился, как будто она наступила ему на любимую мозоль. «Жена — это слишком громко сказано». «Мы не знаем, кем Хок Габ приходилась с Чаню. Вы предпочли бы назвать ее наложницей?» Невозмутимо парировала Диана. «Не знаю, поскольку до сих пор не понимаю, что к чему». Огрызнулся старый. «Как? Объясняет, к чему?» Возразила Диана. «Старый доктор, за которым мы следили, Елок, осматривает проституток Тонгак Хонтук, а когда он привел к Чаню одну из них, тот ее купил. Она пожала плечами». «Это же очевидно, разве нет?» Елок знал, что Чань присматривает жену, чистую жену, вот и подыскал для него такую. Присматривает жену? После того, как разорился до дотла? Густав отвернулся и сплюнул в канаву. «И, кстати, где он взял столько денег? Вы об этом не задумывались?» «А может, док работал на одну из религиозных миссий?» — предположил я который добродетельный, падших спасают». Старый кивнул. Другой разговор. Насколько мы знаем доктора, он наверняка собирался освободить девушку. Приятно такое воображать, правда? Полные губы Дианы скривились, как будто она съела целую дольку лимона. Прекрасная дева, вырванная из пасти порока. Так, конечно, выглядит намного благороднее, чем на самом деле. Благородство и впрямь существует, знаете ли процедил Густав сквозь стиснутые зубы. Просто не все его видят. Особенно те, кто никогда не подставится, если нет своего тайного интереса. «Ладно, послушайте», — вмешался я. «Неизвестно, для чего докчань купил хогап, но он мертв, а она пропала. И даже если девушка до сих пор жива, боюсь, что ненадолго, поэтому... поэтому какого черта мы здесь прохлаждаемся?» Перебил старый. Мы, наконец, дошли до тихой поперечной улицы, и мой брат, выкрутившись из толпы, зашагал на запад к дому Чане. «Простите его», — сказал я Диане, когда он отошел. «Густав обычно не столь вспыльчив. Капризный, занудный, ворчен, но не забияка». «Ничего страшного. Мне кажется, я даже начинаю его понимать». Она посмотрела вслед старому, едва ли не с жалостью. Он глубоко чувствующий человек. Скорее уж глубоко брюзгливый, — соязвил я. Однако я знал, что в душе брата тем утром и правда всколыхнулось нечто глубокое и темное, нечто гораздо большее, чем смерть случайного приятеля, которого мы едва знали. И все же я не мог с уверенностью сказать, что гложет брата, как не мог сказать этого и густов, пока рядом находилась леди. Идемте. Диана подобрала юбки, готовясь прибавить ходу. Сказано же, хватит прохлаждаться. И мы вместе бросились догонять старого.